Глава 26. Будущая политика России. Часть первая. Опасность внешних войн, опасной, что в ближайшую войну на западной границе в бой против нас может выступить красное знамя точно так же, как сто лет назад трехцветное, была налицо во времена Шнебеля и Буланже и налицо еще и теперь. Вероятность войны на два фронта со смертью Каткова и Скобелева несколько уменьшилась. Совсем не обязательно, чтобы французское нападение на нас с той же неизбежностью повлекло за собой выступление против нас России, с какой русское нападение повлечет выступление Франции. Однако склонность России оставаться спокойной зависит не от одних только настроений, а еще больше от технических вопросов вооружения на море и на суше. Когда Россия сочтет, что в отношении конструкции своих ружей, качества своего пороха и силы своего черноморского флота она уже готова, он, в котором разыгрываются не вариации русской политики, быть может, уступит место более вольному. Не является вероятным, что, завершив свое вооружение, Россия воспользуется им для того, чтобы без дальнейших околечностей в расчете на французскую поддержку напасть на нас. Германская война предоставляет России так же мало непосредственных выгод, как русская война Германии. Самая большая русский победитель мог бы оказаться в более благоприятных условиях, чем германский, в отношении суммы военной контрибуции, да и он едва ли вернул бы свои издержки. Идея о приобретении Восточной Пруссии, проявившаяся во время Семилетней войны, вряд ли еще найдет приверженцев. Если для России уже невыносима немецкая часть населения ее прибалтийских провинций, то нельзя предположить, что ее политика будет стремиться к усилению этого считающегося опасным меньшинства таким крупным дополнением, как Восточная Пруссия. Столь же маложелательным представляется русскому государственному деятелю увеличение числа польских подданных царя присоединением соединении Познани и Западной Пруссии. Если рассматривать Германию и Россию изолированно, то трудно найти для какой-либо из этих стран непреложное или хотя бы только достаточное веское основание для войны. Лишь для удовлетворения воинственного задора или для предотвращения опасности от ничем не занятых армий можно, пожалуй, вступить в Балканскую войну. но германо-русская война слишком тяжела, чтобы та или другая сторона применила ее лишь как средство найти занятия для армии и ее офицеров. Я не думаю также, что Россия, когда она будет подготовлена, нападет без дальнейших околичностей на Австрию. Еще и теперь я придерживаюсь того мнения, что концентрация войск в Западной России имеет в виду не прямую агрессивную тенденцию против Германии, а только защиту в случае, если бы действия России против Турции побудили западные державы к репрессиям. Когда Россия будет считать себя достаточно вооруженной, а это включает в себя должную мощь ее флота на Черном море, то, я думаю, Петербургский кабинет, подобно тому, как это было сделано при заключении Ункиар и Скелесского договора в 1833 году, предложит султану гарантировать ему Константинополь и оставшиеся у него провинции, если он передаст России ключ к русскому дому, то есть к Черному морю, форме русского замка на Босфоре. Согласие порты на русский протекторат в этой форме находится за пределами не только возможного, но, если искусно повести дело, также вероятного. В прежние десятилетия султан мог думать, что соперничество европейских держав даст ему гарантии против России. Для Англии и Австрии сохранение Турции было традиционной политикой, но Гладсоновские декларации отняли у султана эту опору не только в Лондоне, но и в Вене. ибо нельзя предполагать, чтобы Венский кабинет оказался в Рейхштадте от традиции Меттерниховского периода, и в Силанте враждебное отношение к освобождению Греции, если бы оставался уверенным в поддержке Англии. Чары благодарности императору Николаю были разрушены уже боем во время Крымской войны. А на Парижском конгрессе поведение Австрии тем резче вернулось к старому Меттерниховскому направлению, что оно не смягчалось финансовыми связями ее государственных деятелей с русским императором, а напротив обострялась оскорбленным тщеславием графа Буоля. Без разлагающего воздействия неловко английской политике Австрии 1856 года не отреклась бы ни от Англии, ни от порты даже ценой у Боснии. Но при нынешнем положении дел маловероятно, что султан еще ожидает от Англии или Австрии такую же помощь и защиту, какую Россия, не жертвуя своими интересами, может ему обещать и в виду своей близости с успехом оказать. Если бы Россия, подготовившись соответственным образом к тому, чтобы совершить в случае необходимости военное нападение на султана и на Босфор с суши и с моря, обратилась лично к султану с доверительным предложением гарантировать его положение в Сирале и все провинции не только по отношению к загранице, но и по отношению к его собственным подданным, в обмен на разрешение содержать достаточно сильные укрепления и достаточное количество войск у северного входа в Босфор. то такое предложение было бы очень соблазнительным. Но если предположить, что султан по собственному или постороннему побуждению отвергнет русское предложение, то новый Черноморский флот может получить распоряжение еще до наступления решительного момента занять на Босфоре ту позицию, в которой Россия, по ее мнению, нуждается, чтобы завладеть ключом от своего дома. Как бы ни протекала эта фаза, предполагаемая мною русской политики Во всяком случае, всегда возникнет такая же ситуация, как в июле 1853 года, когда Россия возьмет себе залог и будет выжидать, не попытается ли кто-нибудь, и кто именно, отнять его. Первым шагом русской дипломатии после этих издавна подготовленных действий будет, быть может, осторожное зондирование в Берлине по вопросу о том, могут ли австрии или англии в случае их вооруженного сопротивления действиям России, рассчитывать на поддержку Германии. На этот вопрос, по моему убеждению, безусловно, следует ответить отрицательно. Я думаю, что для Германии было бы полезно, если бы русские тем или иным путем, физически или дипломатически, утвердились в Константинополе и должны были бы защищать его. Это избавило бы нас от положения гончей собаки, которую Англия, а при случае Австрия, натравливают против русских вожделений на Босфоре. Мы могли бы выждать, будет ли произведено нападение на Австрию и наступит ли тем самым наш казус Белли, повод к войне. Для австрийской политики также было бы правильнее до тех пор предотвращать воздействие венгерского шовинизма, пока Россия укрепится на Босфоре, и этим значительно обострить свои отношения со средиземноморскими государствами, то есть с Англией и даже с Италией и Францией, усилив для себя необходимость договориться дружески с Австрией. Если бы я был австрийским министром, то не препятствовал бы русским идти на Константинополь. Но я начал бы с ними переговоры о соглашении только после их выступления. Ведь участие Австрии в турецком наследстве будет урегулировано только по соглашению с Россией, и австрийская доля окажется тем большей, чем дольше в Вене сумеют выжидать и поощрять русскую политику к занятию далеко выдвинутых позиций. По отношению к Англии, позиция нынешней России может улучшиться, если Россия займет Константинополь. Для Австрии же и Германии она менее опасна до тех пор, пока владеет Константинополем. Тогда было бы уже невозможно несуразное положение Пруссии, при котором Австрия, Англия, Франция могли бы, как в 1855 году, использовать нас, чтобы мы заслужили в Париже унизительное разрешение явиться на Конгресс и почетное упоминание в качестве европейской державы. Если в Берлине ответят отрицательно или даже угрожающе на зондирование, может ли Россия в случае нападения на нее других держав из-за ее продвижения на Босфор рассчитывать на наш нейтралитет? Поскольку Австрия не подвергается опасности, то Россия сначала пойдет по тому же пути, как в 1876 году в Рейхштадте, и снова попытается добиться сотрудничества Австрии. У России очень широкое поле для предложений не только на Востоке, за счет порты, но и в Германии, за наш счет. Надежность нашего союза с Австро-Венгрией против таких искушений будет зависеть не только от буквы договора, но в известной степени от характера лиц и от политических и религиозных течений, которые будут в тот момент играть в Австрии руководящую роль. Если русской политике удастся привлечь на свою сторону Австрию, то коалиция семилетней войны против нас создана. Францию можно будет всегда иметь против нас, так как ее интересы на Рейне важнее, чем на Востоке и Босфоре. Во всяком случае, в будущем потребуются не только военные вооружения – но и правильный политический взгляд для того, чтобы вести германский государственный корабль через потоки коалиции, которым мы подвержены вследствие нашего географического положения и нашего исторического прошлого. Любезностями и экономическими подачками, дружественным державам мы не предотвратим опасности, скрытых в лоне будущего, а только усилим вожделение наших временных друзей и их расчеты на наши чувства вынужденной необходимости. Я опасаюсь, что на этом пути наше будущее будет принесено в жертву мелким и приходящим настроением настоящего. Прежние монархи ценили больше способностей, чем послушание своих советников. Если послушание оказывается единственным критерием, то к универсальным дарованиям монарха предъявляются такие требования, которым не удовлетворил бы сам Фридрих Великий, хотя в его время политика в период войны и мира была менее сложна, чем теперь. Наш престиж и наша безопасность будут тем устойчивее, чем больше мы будем воздерживаться от вмешательства в споры, которые нас непосредственно не касаются, и чем безразличнее мы будем ко всяким попыткам возбудить и использовать наше тщеславие. Такие попытки делались во время Крымской войны английской прессы и английским двором и опиравшимися на английскую поддержку карьеристами при нашем собственном дворе. Нам тогда так успешно угрожали лишением титула великой державы, что господин фон Монтефель подверг нас в Париже большим унижением, лишь бы добиться разрешения поставить и нашу подпись под договором, между тем, как для нас было бы полезней не быть связанными этим договором. Германия теперь совершила бы большую глупость, если бы, не имея собственных интересов, стремилась занять определенную позицию в спорных восточных вопросах раньше других, более заинтересованных держав. Уже во время Крымской войны были моменты, когда более слабая Пруссия, приняв решение вооружиться в соответствии с австрийскими требованиями и сверх этих требований, могла продиктовать мир и содействовать своему соглашению с Австрией по германским вопросам. Точно так же и Германия в будущих восточных распрях сможет, если она сумеет соблюдать сдержанность, тем вернее использовать то преимущество, что в восточных вопросах она является наименее заинтересованной державой. Она сможет и сделать тем вернее, Чем дольше она воздержится от вмешательства, хотя бы это преимущество и выразилось только в более продолжительном наслаждении состоянием мира. Австрии, Англии и Италии при нападении русских на Константинополь придется занять определенную позицию раньше, нежели французам, так как восточные интересы Франции представляются менее настоятельными и более связаны с вопросом о германских границах. При русско-восточных кризисах Франция не сможет вести новую западническую политику, или решиться на угрозу Англии во имя своей дружбы с Россией без предварительного соглашения или предварительного разрыва с Германией. Преимущество, которое дает германской политике отсутствие прямой заинтересованности в восточных вопросах, противостоит невыгодность центральным и открытого расположения германской империи, с ее растянутыми на все стороны линиями обороны и с легкостью возникновения антигерманских коалиций. При этом Германия является, быть может, единственной великой державой в Европе, которую никакие цели, достижимые только путем победоносных войн, не могут ввести во искушение. Наши интересы заключаются в сохранении мира, в то время как у всех без исключения наших континентальных соседей имеются тайные или официально известные желания, которые могут быть выполнены только путем войны. Сообразно с этим мы должны соразмерять нашу политику. Это означает по возможности препятствовать войне или ограничивать ее. В европейской карточной игре мы должны сохранять за собой последний ход. И никаким нетерпением, никакой услужливостью за счет страны, никакому тщеславию или дружественным провокациям мы не должны позволять, чтобы они преждевременно вынудили нас перейти из стадии выжидания в стадию действия. Иначе горе ахейцам. Разумеется, цель нашей сдержанности не в том, чтобы со свежими силами напасть на кого-либо из наших соседей или возможных противников, после того, как другие были бы ослаблены. Напротив, мы должны стараться честным и миролюбимым использованием нашей мощи ослабить недовольство, вызванное нашим превращением в подлинную великую державу, чтобы убедить мир, что германская гегемония в Европе полезнее и беспристрастнее, а также менее вредна для свободы других, чем гегемония французская, русская или английская. уважение к правам других государств, которые, в частности, отсутствовали у Франции во времена ее превосходства, а у Англии существует лишь, поскольку это не затрагивает английских интересов. Облегчается для Германской империи и ее политики, с одной стороны, объективностью немецкого характера, с другой стороны, это облегчается фактом, в котором нет с нашей страны ни малейшей заслуги, именно тем, что мы не нуждаемся в увеличении нашей непосредственной территории, да и не могли бы этого сделать, не усилив центробежных элементов в собственной стране. После того, как в пределах достижимого мы осуществили наше объединение, Моим идеалом всегда было приобрести доверие не только слабых европейских государств, но и великих держав. Доверие к тому, что германская политика, исправив несправедливость времен, раздробленность наций, хочет быть миролюбивой и справедливой. Чтобы добиться этого доверия, необходимы прежде всего честность, откровенность и готовность к примирению в случаях трений или неожиданных событий. Подавляя свои личные чувства, я следовал этому рецепту в случаях со Шнеббелем, апрель 1887 года, Буланже к Кауфманам сентябрь 1887 года, с Испанией в вопросе о Каролинских островах, Соединенными Штатами в вопросе Самуа. Я полагаю, что и в будущем нам не раз представится случай показать, что мы умиротворены и миролюбивы. За время своей служебной деятельности я три раза советовал вести войну, датскую, богемскую и французскую, но всякий раз я предварительно уяснял себе, Принесет ли война, если она окажется победоносной, награду, достойную тех жертв, таких требует каждая война? А в настоящее время эти жертвы несравненно тяжелее, нежели в прошлом столетии. Если бы я предполагал, что по окончанию одной из этих войн нам пришлось бы с трудом измышлять желательные для нас условия мира, то едва ли я убедился бы в необходимости таких жертв, пока мы не подверглись физическому нападению. Международные споры, которые могут быть решены только войной народов, я никогда не рассматривал с точки зрения обычаев геттингенского студенчества и личной чести дуэлянта, а всегда взвешивал последствия этих споров на притязание немецкого народа вести, наравне с прочими великими державами Европы, автономную политическую жизнь, насколько это возможно, при свойственных нашей нации внутренних силах. Традиционная русская политика, которая основывается отчасти на общности веры, отчасти на узах кровного родства, идея освободить от турецкого ига и тем самым привлечь к России румын, болгар, православных, а при случае католических сербов, под разными наименованиями живущих по обе стороны австро-венгерской границы, не оправдало себя. Нет ничего невозможного в том, что в далеком будущем все эти племена будут насильственно присоединены к русской системе. Но что одно только освобождение еще не превратит их в приверженцев русского могущества. Это доказало прежде всего греческое племя. Со времен Чесмы, 1770 год, Оно считалось опорой России, и еще в русско-турецкую войну 1806-1812 годов цели императорской политики России, видимо, не изменились. Пользовались ли действия гетерий ко времени уже ставшего и на Западе популярным и Ипсиланте, этого с помощью фонариотов, порождение грекофильской политики в восточном вопросе, также единодушным сочувствием множества различных русских направлений, от Аракчеева до Декабристов, это не имеет значения. Во всяком случае, первенцы русской освободительной политики, греки принесли разочарование России, хотя еще и не окончательное. Политика освобождения греков со времен наваренной и после него перестала даже в глазах русских быть русской специальностью. Но прошло много времени, прежде чем русский кабинет извлек надлежащие выводы из этого критического результата. Сырая неприваренная масса, Россия, Слишком тяжеловесно, чтобы легко отзываться на каждое проявление политического инстинкта. Продолжали освобождать, и с румынами, сербами и болгарами повторялось то же, что и с греками. Все эти племена охотно принимали русскую помощь для освобождения от турок. Однако, став свободными, они не проявляли никакой склонности принять царя в качестве преемника султана. Я не знаю, разделяют ли в Петербурге убеждения, что даже единственный друг царя, князь Черногорский, а это до некоторой степени извинительно при его отдаленности и изолированности, только до тех пор будет вывешивать русский флаг, пока рассчитывает получить за это эквивалент деньгами или военной силой. Однако в Петербурге не может оставаться неизвестным, что владыка был готов, а быть может готов и теперь, стать во главе балканских народов в качестве султанского турецкого конетабля, если бы эта идея встретила упор и достаточно благоприятный прием и поддержку, чтобы оказаться полезной черногории Если в Петербурге хотят сделать практический вывод из всех испытанных до сих пор неудач, то было бы, естественно, ограничиваться менее фантастическими успехами, которые можно достичь мощью полков и пушек. Поэтичная историческая картина, рисовавшаяся воображению императрицы Екатерины, когда она дала своему второму внуку имя Константин, лишена одобрения практики. Освобожденные народы неблагодарны, а требовательны. И я думаю, что в нынешнее реалистичное время русская политика будет в восточных вопросах руководствоваться соображениями более технического, нежели фантастического свойства. Ее первой практической потребностью для развития сил на Востоке является обеспечение Черного моря. Если удастся запереть Босфор крепким замком из орудийных и торпедных установок, то южное побережье России окажется еще лучше защищенным, чем Балтийское, которому превосходные силы англо-французского флота в Крымскую войну не могли причинить большого вреда. Таковы должны быть соображения петербургского кабинета, если он задается целью прежде всего запереть вход в Черное море и для этой цели имеет в виду привлечь на свою сторону султана, любовью, деньгами или силою. Если порта воспротивится дружественному сближению с Россией и против угроз действует силой обнажит меч, то Россия подвергнется, вероятно, нападению с другой стороны. И на такой случай рассчитано, по моему мнению, сосредоточение войск на западной границе. Если же удастся запереть Босфор мирным путем, то державы, считающие, что этим им нанесен ущерб, быть может, пока останутся спокойными, ибо каждая будет ждать инициативы других и выжидать решения Франции. Наши интересы более, нежели интересы других держав, совместимы с тяготением русского могущества на юг. Можно даже сказать, что оно принесет нам пользу. Мы можем дольше других выжидать развязки нового узла, затянутого России